Надежда Георгиевна вышла от русички в прекрасном настроении. То ли вид Кати, примирившейся со своей матерью, окрылил ее то ли 30 грамм настойки только она очень давно не чувствовала себя так легко и свободно. Она повернула к автобусной остановке и вдруг поняла, что совсем не хочет возвращаться домой. Там бабушка уже распаковала чемоданы, вкусила праздничных яств и теперь только и ждет, чтобы высказать с невестки свое фирменное... «Чуть-чуть». «А ну ее в жопу!» Вдруг пришла ясная мысль. Пусть старуха наслаждается общением с сыном и внуками, а Надежда Георгиевна обойдется без порции фальшивых восторгов. Она посмотрела на часы. После зимы трудно привыкнуть к светлым вечерам. 6 вечера, а кажется, что все еще день. Дима Шевелев должен прийти со службы, как раз она его и поймает, пока молодой человек не умчался по своим молодым делам. Надежда Георгиевна порылась в сумочке. Уходя, Дима оставил ей бумажку со своим телефоном и новым адресом. На деньги, заработанные в Антарктиде, он вступил в жилищный кооператив. И ехать оказалось далеко, в Автово и дальше на трамвае, совсем незнакомой Надежде Георгиевне район. Пришлось проявить смекалку, чтобы разобраться в причудливой и лишенной всякой логики нумерации домов. Наконец она обнаружила искомый адрес – высокую и узкую башню из серого бетона, одиноко стоящую посреди пустыря. Пейзаж еще хранил следы недавней стройки. В раскисшей весенней земле виднелись широкие канавы, проступали пятна синей глины, кое-где торчали ржавые прутья арматуры и углы битых бетонных плит. К дому вела тропинка, ступив на которую Надежда Георгиевна поняла, что туфли безнадежно испорчены. Светлая жидкая земля тут же покрасила все швы и, кажется, просочилась внутрь. Но Надежда Георгиевна твердо шла к цели. Странно, но страха не было. Умом она понимала, что если Дима маньяк, то может на нее напасть, но сердцем нисколько не боялась. Дима распахнул дверь и удивился. «Тетя Надя, вы?» Она кивнула. «Можно войти?» Он поспешно отступил вглубь квартиры. Кажется, парень никуда не собирается и никого не ждал. Волосы всклокочены, одет в старый спортивный костюм и шерстяные носки, как пенсионер-доминошник. На щеке ясный отпечаток подушки. А я вот собираюсь опять, поэтому такое». Дима засмеялся и развел руками. «Отплыть, через неделю». Надежда Георгиевна кивнула и прошла в комнату. Там обнаружилась раскладушка, застеленная шерстяным солдатским одеялом, связки книг вдоль стен, плечики с костюмом, висящие прямо на вбитом в стену гвозде, и большая картонная коробка, из которой выглядывал пестрый шерстяной рукав. Лампочка, свисавшая с потолка, была облагорожена абажуром из газетки, зато на подоконнике красовался новенький японский магнитофон. «Что ж, найти фарфоровую статуэтку будет несложно». Дима пригласил Надежду Георгиевну в кухню, где, кроме плиты, присутствовал заваленный бумагами стол и небольшой стеллажик с двумя тарелками и коробочкой чайной заварки. «Не смотрите, тетя Надя, на мою нищету. Вот вернусь и тогда устрою себе хоромы. Чай будете?» Она покачала головой. «Вот я, дурак, спрашиваю», – сказал Дима с досадой и включил газ под алюминиевой кастрюлькой, бывшей у него вместо чайника. «Совсем одичал, а скоро, даст бог, одичаю еще больше». «Ты куда едешь?» «Снова в Антарктиду, прямо не терпится». Надежда Георгиевна кивнула. «Что ж, пусть едет. Или, правильнее говорить, идет. Если он маньяк, то целых два года его не будет в городе». «Лучше так, чем если из-за ее дурацких подозрений парень не пойдет в экспедицию, куда так стремится». Дима пригладил волосы и, не разбирая, кучей переложил бумаги со стола на подоконник, вытащил старую колченогую табуретку, протер рукавом и предложил Надежде Георгиевне сесть. Второй табурет подозрительно медицинского вида он принес из ванной. Ей стало интересно, чем будут угощать, и Дима не разочаровал. Из на ручке окна сетчатой авоськи достал половинку хлеба, потом сбегал куда-то и вернулся с железной банкой без опознавательных знаков. Не успела Надежда Георгиевна сказать, что не нужно, как Дима достал большой перочинный нож, очень похожий на тот, что был приподсудимом во время задержания». Она почти начала бояться, но он открыл консервный ключ, секунду подумал, закрыл и вытащил большое лезвие, которое поддалось довольно туго. Им Дима ловко и быстро вскрыл банку, держа нож в левой руке. Надежда Георгиевна поежилась, а Дима тем же ножом намазал тушенку на ломоть хлеба и протянул ей. «Очень вкусно, попробуйте!» «Дима, ты бы ел нормально пока дома, два года же еще консервами питаться». Но они вкусные, попробуйте. Секунду. Быстрым точным движением он лезвием снял с бутерброда кусочек застывшего белого жира. Вот теперь ешьте. Райский вкус. Надежда Георгиевна откусила и зажмурилась от удовольствия. Я же говорил, просто я голодная. А вообще надо суп варить, Димочка. Первое необходимо кушать. Вспомнив дядю Колю, Надежда Георгиевна невольно улыбнулась. Навестить, что ли, бедолагу, рассказать, какой коллизии ему удалось избежать, благодаря избившим его хулиганам. Дима выжидающий смотрел на нее, и Надежде Георгиевне вдруг сделалось неловко. Вот как ему объяснить, зачем она пришла? Не скажешь же, Дима, я подозреваю в тебе маньяка, поэтому приперлась вынюхивать, что да как и улику поискать. а вдруг он думает, что она хочет его соблазнить. Дикая идея, но зачем еще? Она сделала вид, что слишком впечатлена вкусом тушенки, чтобы говорить, но, слава богу, есть у них с Димой еще одна тема для обсуждения. «Слушай, а ты с Грей Воронским давно дружишь? Со школы как переехал в Ленинград, так и подружился. А вам зачем?» Она хотела соврать что-нибудь, а потом решила ничего не скрывать. И так сейчас одни недомолвки вокруг. Дело в том, что он, кажется, сильно обидел моих учеников, Дима. Шевелев пожал плечами. «И я хочу разобраться. Понимаю, кодекс чести, дружбы и все такое, но ты тоже меня пойми. Я отвечаю за своих учеников, которые еще дети и не могут сами о себе позаботиться». Дима энергично размешал чай в кружке. «Тетя Надя, я бы не хотел сплетничать». «Да ясно. Тем более я в последнее время с ним мало общаюсь. Но ты же просил отца, чтобы он его устроил ко мне в школу». Шевелев фыркнул. «Я? Никогда. Смысл унижаться, когда учителя-мужика в любой школе без всякой протекции с руками оторвут. Но у него была какая-то история на предыдущем месте работы. Вроде сказал что-то не то». «Да ну, бросьте, тетя Надя! Человек уволился по собственному желанию с чистой трудовой. Кому интересно, что он там сказал? А ты знаешь?» Дима замялся, но потом все-таки признался, что Вася ничего такого не говорил, а уйти пришлось по самой банальной причине. Он не тянул. В некоторых коллективах терпимо относятся к балласту, считают, что без серой массы нет науки, а Васе не повезло. На кафедре, куда он попал, не хотели опускать планку, и когда стало очевидно, что Грайворонский не поднимается до уровня, доброжелательно предложили ему найти другое место. «Зачем же он на себя наговаривал?» — изумилась Надежда Георгиевна. «Но, знаете, лучше инакомыслящий, чем дурак». «И то верно. Больше от Димы ничего не удалось добиться». Он подружился с Васей не от душевной склонности, а больше потому, что тот единственный тепло его принял, когда Шевелевы переехали в Ленинград, и Дима пошел в новую школу. Потом Дима освоился, но из благодарности продолжал считать Васю лучшим другом. Тем более, что тот сильно льнул к нему, а отец поощрял эти отношения. Хорошо образованный, прилежный мальчик с великолепными манерами нравился ему, а вот мама, наоборот, недолюбливала Васю. Она принимала его в доме, но так холодно, что ребята предпочитали проводить время у Грэй-Воронских под крылышком тети Лиды, которой Дима сильно привязался. Тетя Лида была уже очень старая по детским меркам, но вела себя как молодая, легко включалась во всякие авантюры типа лыжного похода или поездки на экскурсию, лихо водила старенький москвич. А еще Диме очень нравилось смотреть, как она с пулеметной скоростью печатает на машинке, зажав в зубах дымящуюся беломородку, и когда одной рукой двигает каретку, другой быстро стряхивает пепел. Несмотря на глубокую старость тети Лиды, у нее была мама, проживавшая вместе с Грайворонскими, тоже очень приятная бабуля. Она кормила детей невероятно вкусными сырниками и никогда не цеплялась с домашними заданиями. В общем, ребята хорошо проводили время. Оба они соображали в точных науках, и Вася уговаривал Диму идти с ним в университет, Но Шевелев мечтал о путешествиях, поэтому бросил друга и двинул в Макаровку. У каждого появились свои интересы, новая компания, и дружбу потихоньку увяла, но не засохло окончательно. Этому поспособствовали и родители. Дима скучал по тете Лиде, бабушка к тому времени умерла, а Павел Дмитриевич периодически справлялся про Васю. К слову, он был единственным приятелем Димы, которого отец разрешал приводить в дом. Подумав немного, Дима признался, что ему всегда было с Васей немного скучновато, но ничего плохого он за другом никогда не замечал. Вася ни разу его не подставил и не предал, это самое главное. Вроде бы парень говорил искренне, но у Надежды Георгиевны сложилось впечатление, будто он все-таки что-то скрывает, не договаривает что-то. «А ты так с отцом и не видишься?» – осторожно спросила она. Дима энергично покачал головой. «Нет». «Знаешь, сегодня я услышала очень мудрые слова. Всегда кончается одинаково. Примирение родителей и детей наступает всегда. Не всегда». «Ладно, извини». «Да ничего». Дима усмехнулся. «Я привык. Бабушка меня окучивает, Нина, даже тетя Лида. Надо, мол, прощать. Надо». Дима помолчал. Встал, налил еще воды в кастрюльку, поставил на огонь и остался смотреть, как она закипает. «Тетя Надя, я давно простил», — сказал он, улыбнувшись совсем по-детски. «И я простил, и папа меня простил. Только так уж вышло, что мы никак не можем больше общаться. Это уже вопрос скорее гигиены, чем чего-то другого». Дима приготовил Надежде Георгиевне еще бутерброд. Она быстро съела и попросила показать квартиру. Пожав плечами, Дима повел ее на экскурсию, оказавшуюся очень короткой. Кухня, санузел, коридор, комната. Надежда Георгиевна ахала, восхищалась непонятно чем. Типовой проект, стандартная отделка. Заглядывала во все углы и, войдя в роль бесцеремонной настырной тетушки, высказывалась в том смысле, что Дима давно должен был жениться. Тогда и на двухкомнатную можно было претендовать, и кушал бы он сейчас не тушенку с хлебом, а суп, второе и компот. Дима ничего не ответил, но во взгляде серых льдистых глаз появилось раздражение. Никаких следов пингвина в квартире не нашлось, и Надежда Георгиевна собралась домой. Шевелев проводил ее до остановки и был настолько галантен, что дождался с нею трамвая. Забравшись в раскачивающуюся и дребезжащую железную коробку, Надежда Георгиевна села возле окна и стала думать, глядя на проплывающий мимо пейзаж, пустыри и новостройки. Типовые блочные дома красят в веселенькие цвета, но пройдет лет десять, прежде чем этот район перестанет навивать уныние. Сын второго секретаря мог рассчитывать совсем на другое жилье и вообще на другую судьбу. Пусть бы оставался гидрографом и путешественником, но должен был жениться задолго до двадцати пяти на хорошей девочке нашего круга. По любви, конечно же, но именно что по правильной и благоразумной любви, а не от оголтелой похоти, заставляющей путаться с совершенно неподобающими девками. Мудрый отец объяснит, что если жениться по правильной любви, то потом девок будет сколько хочешь, а если от похоти, то всего одна до конца жизни. «Да, если бы все по плану, сейчас Димина жена как раз должна бы ждать второго ребенка, и ни в какую Антарктиду он бы не собирался, а занимал должность с хорошей перспективой и писал бы докторскую. Уж точно бы не знал, что такое абажур из газеты и тушенка». Надежда Георгиевна загрустила. Трамвай остановился, со вздохом и скрипом открылась дверь, вошли две девчонки лет десяти и непрерывно хихикая подошли к кассе. Надежда Георгиевна вдруг с ужасом сообразила, что забыла оплатить проезд. Какой позор. Она поскорее нашла в кошельке три копейки, бросила их в щель кассового ящичка и оторвала билетик. А если бы сейчас зашел контролёр и поймал на глазах у детей такого солидного зайца? Совсем она с этим маньяком зарапортовалась. Дима вроде бы нормальный парень, и ничего особенного у него в квартире нет, зря только съездила. Ему не очень понравилось, как гостья бесцеремонно сует нос куда не следует, но это нормально. Надежда Георгиевна так просто выгнала бы такого любопытного. Если бы он боялся, что она найдет нож, которым он режет девушек, и трофеи, то просто не разрешил бы смотреть квартиру. Не убрано у меня, да и все. И все же есть одна деталь. Дима обмолвился, что не общается с отцом из соображений гигиены. Загадочная фраза, но есть ей одно неприятное объяснение. Шевелев-старший знает, что его сын — убийца. Дима открылся отцу, они примирились. Павел Дмитриевич обещал все замять, но на всякий случай потребовал, чтобы примирение осталось тайной. Тогда ему будет проще остаться ни при чем, если доблестная милиция все же поймает Диму. И всё-таки открывает тушенку и намазывая ее на хлеб, нож он всегда держал в левой руке.